Хвала богатым. Изосим, упредив заранее, Что меж мной и тобою, мили, Что себя причисляю к рвани, Что честно мое место в мире Под колесами всех излишеств, Стол уродов, коллег горбатых, сим с колокольной крыши объявляю. люблю. Богатых, за их корень, гнилой и шаткий, сколывели растящий рану, за растерянную повадку из кармана и вновь к карману, за тишайшую просьбу уст их, исполняемую, как окрик, и за то, что их в рай не впустят, и за то, что в глаза не смотрят, за их тайны всегда с нарочным, За их страсти всегда с рассыльным, За навязанные им ночи И целуют, и пьют насильно. И за то, что в учетах, в скуках, В позолотах, в зевотах, в ватах Вот меня наглеца не купят. Подтверждаю, люблю богатых. И еще, несмотря на бритость, Сытость, питость, моргну и трачу, За какую-то вдруг побитость, за какой-то их взгляд собачий, сомневающийся, не стержень ли к нулям, не шалят ли гири? И за то, что меж всех отверженств нет такого сиротства в мире. Есть такая дурная басня, как верблюды в иглу пролезли. За их взгляд изумленный насмерть, извиняющийся в болезни, как в банкротстве. Судил бы, рад бы, да затихая суст зажатых, по каратам считал, я, брат, был, присягаю, люблю богатых. 30 сентября 1922 года.